Глава 2 Мэйзи и Эдди шли по Альбион-стрит. Профессор попросил их купить упаковку гвоздей за два пени, чтобы забить оставшиеся ящики. Но он дал Мэйзи три пени. И девочка решила купить у мясника хорошую косточку для щенка на сдачу. «Ой, Эдди, посмотри!» – прошептала Мэйзи. «Еще один любопытный. Все из-за статьи в газете». «Написали, будто бы у профессора неслыханные сокровища. Наверное, люди надеются увидеть огромные золотые статуи». Пожилой мужчина около дома номер 31 был укутан в несколько шарфов. Март выдался холодным. Он надвинул шляпу так, что были видны только длинные обвислые усы. «Надеюсь, бабушка его не заметила», – сказала Мэйзи щенку. «Ее раздражают зеваки». «Может, у нас получится от него избавиться?» Девочка подошла к мужчине и вежливо кашлянула. «Сэр, я могу вам чем-нибудь помочь? Я здесь живу!» «Ой!» Мужчина посмотрел на нее, отступил назад, оглядываясь, будто попал в западню, потом развернулся и быстро пошел по улице. «Все оказалось проще простого?» Удивилась Мэйзи и посмотрела на Эдди. Интересно, почему он так нервничал? Может, он тоже профессор? Профессор Табин иногда приглашал в гости ученых-джентльменов. И, как девочка заметила, все они были очень странными людьми. Либо у них на усах и пальто крошки от печенья, либо неправильно застегнуты пуговицы. И у всех, как на подбор, огромные мохнатые брови, похожие на гусениц. «Нам лучше отнести гвозди наверх», – заметила девочка, когда странный мужчина исчез за углом. «Завтра утром приедут из музея». Сборы заняли куда больше времени, чем Мэйзи думала. Казалось, стоило профессору заколотить последний гвоздь в ящик, как он тут же вспоминал, что забыл убрать туда что-то невероятно важное. Снова открывал ящик, и все начиналось сначала. Мэйзи подозревала, что профессор не хочет прощаться со своими вещами. Для него это оказалось куда труднее, чем он предполагал. Наконец, мистер Табин плюхнулся в кресло и чуть не раздавил Эдди, который украдкой туда забрался. «Ох!» – мрачно вздохнул профессор. «Мэйзи, не переживай, завтра утром я точно заколочу последний ящик». «Для музея естествознания уже все готово. Это просто отлично. Осталось упаковать только деревянные фигурки и маски». Он еще раз печально вздохнул и посмотрел на жуткую деревянную маску на стене. У нее были темные квадратные прорези для глаз и крючковатый нос, похожий на клюв. А со всех сторон торчали ярко-красные перья, на удивление напоминавшие перья Джаспера». «Ты хорошая девочка, Мэйзи, ты мне очень помогла!» Мэйзи обеспокоенно посмотрела на профессора. «Вы все же их отдадите? Не передумали?» «Нет-нет, Мэйзи, это грустно, но не более того. Многие из этих вещей я хранил долгие годы, какие-то мне подарили, но и место в музее, там их смогут увидеть, эгоистично держать их в заперти». «Правда, несколько маленьких вещиц я все же оставлю. Те, что немного повреждены, и те, которые не являются очень редкими и уникальными». Он указал на достаточно безвкусную деревянную маску, отделанную мехом. Куда ей до да прекрасной маски с перьями? Мизик кивнула. Даже она понимала, что такие экспонаты не приведут восторг никого в музее. «Понимаешь, эту я оставлю точно». А на остальные экспонаты могу смотреть в музее, как и другие люди. «И еще вы собираетесь найти новые штучки, помните?» Сказала Мэйзи, чтобы в комнате не было так пусто. Мэйзи так устала от уборки и упаковки экспонатов для музея, что как только залезла под одеяло, а свернулся рядышком, сразу же уснула. Она проснулась внезапно, кажется, лишь секунды спустя. «Ох, Эдди, тихо, тихо! Ты же весь дом разбудишь! Что такое?» Щенок прыгал около двери. Его коготки то стучали по каменному полу, то неистово скребли деревянную дверь. «Что случилось? Я газетку забыла подложить!» Девочка научила щенка быть очень аккуратным. Мэйзи зажгла свечку и огляделась. «Газета на привычном месте. Значит, что-то еще!» Эди продолжал лаять и смотреть на хозяйку, будто не понимал, почему она его не выпускает. Мэйзи с удивлением вздохнула. «Щенок никогда раньше так себя не вел». «Кто-то пробрался в дом?» – прошептала она. Варишка. Мэйзи вылезла из кровати. Сердце колотилось, как бешеное. Девочка чувствовала, будто оно поднимается выше и выше и прочно обосновывается в горле. Ей хотелось спрятаться под кровать, где ее никто не найдет. Но бабушка наверху, и Салли тоже, и мисс Лейн, и профессор, и старая мадам Лориме. Детективы не прячутся под кроватями. Ее любимый сыщик Гилберт Карингтон взял бы трость со складной шпагой внутри и немедля побежал бы наверх. У Мэйзи трости не было, поэтому девочка захватила большую и тяжелую сковородку с кухни. Эдди больше не лаял, вместо этого он зло рычал. Казалось, он готов загрызть любого, кто осмелится подойти, но Мэйзи за него боялась. Все-таки Эдди всего лишь щенок. «Тихо, тихо, Эдди!» – успокаивающе шептала девочка. Они поднялись по лестнице в коридор, и девочка беспокойно осмотрелась. Везде было темно, только из-под двери в комнате профессора Табина пробивался свет, это было странно. Мэйзи подняла свечу. На дедушкиных часах было четыре утра, середина ночи. Даже если бы профессор засиделся допоздна, он все равно уже был бы в постели. Мэйзи раздумывала, как лучше поступить. «Закричать и всех разбудить? Или самой поймать вора на месте преступления при помощи сковородки?» «Интересно, он слышал лай Эди, подумала девочка. Эди часто гавкал, поэтому все жильцы привыкли и уже научились прятаться под подушку, чтобы ничего не слышать. Сначала они ругались на щенка, но потом засыпали. Но грабитель-то этого не знает?» К тому же он понятия не имеет, что Эдди такой маленький. Кто бы ни был этот вор, он явно был полон решимости. Или он в отчаянии. Мэйзи подумала о Гилберте Каррингтоне. Мог ли он в такой ситуации пойти за помощью? Например, найти на улице полицейского. Девочка обернулась и посмотрела вниз, пытаясь понять через окошко на входной двери, нет ли кого на улице. Но тщетно, слишком уж темно. Вдруг что-то упало, послышался топот. Мэйзи испуганно вздохнула. «Вор уже рядом!» Кто-то двигался прямо на неё. Девочка силой вцепилась в воришку, но тот легко оттолкнул девочку. Мэйзи качнулась, схватилась за перила, но пальцы соскользнули, будто перила были намазаны жиром, и она кубарем скатилась с лестницы. «Ох!» – простонала девочка. Эдис завизжал и бросился вниз. Мэйзи сильно ушиблась. Она прислонилась к перилам. Перед глазами все плыло. Ошеломленная, она почувствовала боль. Свечка погасла. Вокруг кромешная тьма. Эдди ее обнюхал и прижался мокрым носом к ее щеке, пытаясь понять, все ли хорошо с хозяйкой. Потом он подпрыгнул и бросился за вором на улицу. Мэйзи увидела, как белое пятнышко исчезло в темноте, прислонилась к стенке и закрыла глаза.